Часть третья. Энергия. Эпиграф. Кто ж за услугу заплатит, скажи? Откуда, скажи мне, милый, помощи ждать? Эсхил Прометей Прикованный, около 480 года до нашей эры. Глава десятая. Не выключаем свет. Эпиграф. Я народ, я чернь, толпа, массы. Знаете ли вы, что все великое в мире создано моим трудом? Карл Сэндберг. Я народ. 1916 год. Из бабушкиных вещей у меня осталась только швейная машинка «Зингер» 1929 года выпуска. Предыдущая владелица проводила за ней каждый день на протяжении нескольких десятилетий. Шила передники и наволочки, лоскутные одеяла и домашние платья, блузы и постельное белье. Стежок за стежком, стежок за стежком. Я никогда не знала бабушку, как и вторая она умерла до моего рождения. Но в детстве, ставя ногу на педаль ее любимой машинки, часто думала о ней и о том, как бы она ко мне относилась. Мама купила электрическую швейную машинку Zinger 216G только в 1950-х. На ней она учила меня тем же приемом, что когда-то показала ей бабушка, но вместо ножной педали у нас теперь была сила электричества. Мама рассказала мне, как придумать платье, которого не найдешь ни в одной витрине, как, как снять, снять свои, мерки свои мерки и построить, и построить выкройки, выкройки на газете, как, как сделать выточки и плясировку. Семь раз отмерь, один отрежь. Аккуратно заколи, теперь шей. Используй потайной шов и петельщик. Работай с поднятой лапкой, если иначе никак. Держи пальцы подальше от иглы, а косу от колеса. Отпари бирку от старого платья и вручную пришей под воротничком нового. Так никто не узнает, что оно не было куплено в магазине. Именно мама учила меня превращать мечты в реальность. Сама она узнала, как это делается от своей матери, благодаря швейной машинке «Зингер», стоящей сейчас в углу моей гостиной. На занятиях я часто привожу в пример кипяток. Понятие, знакомое каждому, делает урок лучше – Ведь он начинается с того, что мы обращаемся к общему опыту. Предположим, вы решили налить себе чаю. Начинаю я. Сколько существует способов нагреть воду? Студенты поднимают руки, я веду список на доске. Электрический чайник, газовая плита, микроволновка приходят им в голову первыми. Но вопрос все еще открыт. Костер из выброшенной на берег коряги предлагает кто-то, другой вспоминает про угли от барбекю. Когда я работала на Гавайях, в классе часто предлагали кипятить воду с помощью горячей лавы. Бывало ученики знали, как развести огонь с помощью линзы и солнечного луча и интересовались, можно ли таким образом что-то подогреть. «Все дороги ведут в Рим», — подытоживала я, показывая на список. «Есть много способов достичь цели. Способы разные — электричество, газ, дерево, уголь, солнце, но в результате мы все равно получим одно и то же». Энергию, чтобы вскипятить воду. Энергия нужна нам каждый день и не только для чая. Она отапливает и охлаждает наши дома, освещает дороги ночью, заставляет песни звучать из радиоприемника. Сегодня то, на что еще 50 лет назад уходили наши физические силы, успешно выполняют моторы. На смену мальчикам, которые носят инвентарь, пришли мототележки для гольфа, воздуходувы заменяют тех, кто убирал листья граблями. Подобных примеров более или менее заметных тысячи. Их полно на наших кухнях, в гаражах, в офисах и на фабриках. Швейная машинка моей бабушки тоже входит в их число. Ведь для того, чтобы она работала каждый день, необходимо было ежедневное мышечное усилие. Сначала на смену обычной педали пришла электрическая, как у маминой машинки. Потом и сами машинки исчезли из наших домов, оставшись только на фабриках. Я уже много лет не шила себе платьев». Общий объем ежедневно потребляемой энергии сейчас в три раза выше, чем в 1970 году, когда я была еще ребенком. А ведь население планеты за это время выросло только вдвое. В основном мы пользуемся электричеством, и его нам нужно все больше. За последние 50 лет общий объем электроэнергии, расходуемой человечеством за день, увеличился в четыре раза. Пальма первенства в этом вопросе у американцев. 15% мирового производства электричества и 20% его потребления. Впечатляющий результат для страны, чьи жители составляют всего 4% населения планеты. Те, кто рос в Америке 70-х, помнят, как со всех сторон призывали экономить электроэнергию. Субботним утром мультсериалы напоминали «не забывать гасить свет». Президент Джимми Картер, сидя в Белом доме, подал людям пример, выключил обогреватель и надел свитер. Когда на его место пришел Рональд Рейган, кругом заговорили об эффективности энергопользования. Так теперь называлась эта игра. Последующие десятилетия наши трудосберегающие механизмы, в первую очередь машины, о которых я подробнее расскажу в главе 11, научились давать больше пользы, тратя меньше энергии. С тех пор мы приложили немало усилий, чтобы отказаться от всех ухищрений, ведущих к сокращению потребления электричества, и агрессивно увеличили уровень его использования практически во всех сферах повседневной жизни. Сегодня мы смотрим бейсбольные матчи с охлажденных кондиционерами трибун. Лифты стали гораздо привычнее лестниц, и даже книга, лежащая у вас на коленях, умеет подключаться к интернету. В результате наших действий энергию потребляют не только инструменты, необходимые для работы, но и практически все вокруг. Стремление к удобству, развлечению, отдыху и другие причины, заставившие нас включиться в эту гонку, лишь одна из сторон погони за большим, которая повлекла за собой столько изменений в последние полвека. Каждой новой группе я даю одно и то же домашнее задание. Начиная с завтрашнего утра, записывайте каждый раз, когда пользуетесь электричеством. Студенты отправляются домой и легко включаются в игру. Десяток пунктов набегает у них еще до завтрака. Включить свет, воспользоваться феном, включить в розетку тостеры, кофеварку и так далее. К ужину многие уже давно бросают записи, устав от попыток задокументировать невероятное количество дел, из которых складывается день на учебе, на работе или дома. Они многое пропускают. Светофоры на улицах, показывающие стоять или идти, водонагреватель, обеспечивающий теплый душ, огромное количество устройств, требующих заряженных батарей. Это не только телефоны и ноутбуки. Источник энергии нужен, например, часам на стене или спидометру на приборной доске. Когда студенты возвращаются в аудиторию, мы делим жизнь на четыре части – работа, учеба, отдых и семья. И спрашиваем себя, как каждая из них обогревается, охлаждается, освещается и функционирует. Потом я задаю самый сложный вопрос. Какой объем работы, учебы, развлечений и совместного отдыха вы смогли бы выполнить, не будь у вас электричество? «О, это поистине волшебное изобретение человечества, свет во тьме, который позволяет работать и после захода солнца, возможность стерилизовать инструменты, необходимые докторам и медсестрам в больницах, общение с любимыми, оказавшимися далеко от нас. С рождения я пользовалась этими благами и принимала их как должное, живя в обществе, воспринимавшем их также. Одно «но» – достижения последних 50 лет не добрались до большинства – Если вы слушаете это, значит принадлежите к тем, кто потребляет слишком много энергии. А тех, кому ее недостаточно, вы, вероятно, мало что знаете. 30 лет назад на Земле насчитывалось более миллиарда человек без доступа к электричеству. Сегодня на Земле по-прежнему столько же таких людей. Да, популяция планеты за это время выросла на 40%, и общее количество бедных заметно сократилось. И все же их число достаточно велико. Из десяти обитателей этого мира один вынужден существовать в крайней нищете. Живут эти люди там же, где жили, за годы ничего не изменилось. Стоит углубиться в статистику голодающих, живущих в антисанитарии, болезнях и бедности, как твой взор тут же обращается к Африке, Из всех стран, где колонизаторы эксплуатировали население и выкачивали ресурсы, африканские пострадали больше всех и меньше всех получили взамен. Протянувшаяся от Мавритании до Египта пустыня Сахара – самая большая и горячая в мире. Это потрясающая природная граница, делящая Африку на две половины. Южнее ее проживает 48 самобытных наций, каждая со своим правительством и законами. Там говорят на шести различных крупных языках и еще почти на тысячи менее значимых. Каждый из них – материал бесчисленных историй, поэм и песен. Материалов же для развития энергоносителей к югу от Сахары практически нет, несмотря на то, что население региона составляет около миллиарда человек, свыше 13% от общего населения планеты. Больше половины тех, кто в наше время не имеет доступа к электричеству, проживает именно здесь. На долю этих мест приходится и половина от общего числа тех, кто лишен чистой воды, и треть тех, у кого нет возможности пользоваться канализацией. В условиях антисанитарии процветают заразные заболевания, высокая смертность от них. 50% смертей от малярии, холеры, дизентерии и подобных болезней приходится на долю тропической Африки. За этой печальной статистикой стоят факты – Население региона за последние 50 лет выросло более чем в три раза, а качество товаров и услуг осталось таким же низким. Каждый день мужчины и женщины по всему миру работают по 6, 8, 10 и более часов, производя нечто, имеющее ценность. Денежное же ее воплощение для продукта трудов каждого из них является результатом сложной цепочки спроса и предложения, моды и предрассудков, защит и рисков истории и жадности. На то, чтобы сшить 30 пар джинсов, сделать сложную операцию или научить ребенка читать, может уйти целый день. Но это три разных вида деятельности, и результат их разницы не меньше. Коробка с одеждой, спасенная жизнь, обученный ребенок. Стоимость этих товаров на рынке труда серьезно различается. В настоящий момент все производимое семью с половиной миллиардами человек, составляющих население Земли, стоит 80 триллионов долларов в год. В 1969 году эта цифра была ниже всего 20 триллионов долларов. За 50 лет стоимость труда увеличилась в 4 раза. Доля проживающих в США и ЕС чуть менее миллиарда человек составляет половину от общей стоимости товаров и услуг. Регионы к югу от Сахары также насчитывают около миллиарда жителей, но их труд оценивается менее чем в 2 триллиона долларов. Получается, 13% популяции вносят лишь 2% в общую стоимость труда. Полвека назад, когда я родилась, положение стран тропической Африки было точно таким же. В Индии, где живет еще миллиард человек, другая беда. С 1969 года общая стоимость товаров и услуг на рынке страны росла взрывными темпами. Сейчас она почти на 1000% выше, чем раньше, хотя население выросло всего в два раза. Несмотря на рост рыночной ценности производимого, показатели бедности в Индии остались на том же уровне. 30 лет назад из пяти ее жителей один не имел доступа к чистой воде, а один из трех к системе бытовой канализации. Сегодня ничего не изменилось. Остальные данные о качестве жизни лишь дополняют эту картину. В Индию устремляются все новые финансовые потоки, но сотни миллионов ее жителей никак этого не ощущают. Есть у этих двух стран и еще одна общая черта – они практически не потребляют энергию. Суммарное их население составляет треть популяции планеты, при этом их доля в расходовании мировой энергии менее 10%. Большая часть людей, живущих без доступа к электричеству, обитатели либо Индии, либо тропической Африки. Как им ходить в школу и получать знания – Если для того, чтобы приготовить еду или помыться, нужно каждый раз разжигать огонь. Большинство взрослых женщин, никогда не получавших образование, тоже проживает в этих странах, и удивляться тут нечему. Богатые нации, входящие в состав Организации экономического сотрудничества и развития, распространились по всему свету и занимают сейчас почти половину пригодной для жизни территории. Их уровень жизни достаточно высок. Общая сумма товаров и услуг, производимых жителями этих стран, это 15% мирового населения, сейчас оценивается в два раза выше, чем все, что производится в странах, в ОСР не входящих. Производя эти товары и услуги, и просто проживая каждый день в привычном темпе, эти 15% населения потребляют около 40% топлива и почти 50% электричества, вырабатываемого во всем мире. Это неравенство вынуждает меня сделать еще один расчет. Если бы все топливо и электричество, которое мы используем ежедневно, можно было равномерно распределить на все 7,5 миллиардов обитателей Земли, на одного человека приходилось бы в среднем столько же ресурсов, сколько потребляло все население Швейцарии в 1960-х годах. Я видела фотографии того периода, и знаете что? Там было неплохо. Люди на снимках стоят на железнодорожных платформах, в теплых шерстяных пальто или сидят за маленькими столиками с крошечными чашками кофе. Мы уже сталкивались с подобным явлением в главе 6, когда рассуждали о еде. И сейчас я повторю. Виной всем бедам и страданиям в мире абсолютно всем. Не неспособность планеты производить, а наше неумение делиться. Когда я только начинала собирать материалы для рукописи этой аудиокниги, которую вы слушаете, эта фраза лишь изредка приходила мне на ум. Сейчас же она звучит в моей голове колокольным звоном «Меньше берите, больше делитесь». В главе 13 мы увидим, что никакая магия технологий не спасет человечество от самого себя. «Ограничение потребления – главное испытание 21 века». Для нашего поколения нет ничего сложнее, чем попытаться меньше брать и больше делиться. Это шаг отчаянный и потому маловероятный, но другого способа решить проблемы, которые мы сами же и создали, уже нет. Глава одиннадцатая. Путешествуем по миру. Эпиграф. Можно объехать весь свет в поисках того, что тебе необходимо, а потом вернуться и найти это дома. Джордж Мур, 1916 год. Иногда на взлетной полосе международного аэропорта Нью-Йорк-Либерти, защелкнув замок ремня безопасности на месте 18G и ожидая вылета в Миннеаполис, отложенного час назад, я ловлю себя на мысли. Как много всего можно было бы сделать, если бы я просто встала, и вышла из этого самолета. Потом я понимаю, что примерно две сотни моих попутчиков, скорее всего, сейчас думают то же самое. Когда или если мы взлетим, мне придется сосредоточиться и не вспоминать об одиннадцати километрах, отделяющих летящую в воздухе полую металлическую трубу от земли. А потом я просто закрою шторку иллюминатора и попытаюсь уснуть. Если бы все 200 пассажиров нашего летающего ковчега взяли и уехали из аэропорта Нью-Джерси в Миннесоту, каждый на своей машине, на это путешествие ушло бы на 40% меньше топлива, чем израсходует один самолет, на котором мы летим вместе. А если бы мы все решили воспользоваться услугами железной дороги и сели в один поезд... На дорогу пришлось бы затратить лишь половину того горючего, которое сожрет прожорливый самолет, сокращающий время в пути на 14 часов. Разумеется, экономичнее всего было бы остаться дома. Помню, как в 2003 году запустили Skype, и бизнесмены заявили, что теперь личные встречи уйдут в прошлое. Этого не случилось. Даже наоборот, теперь мы летаем чаще, чем когда-либо. Сегодня американцы совершают на 2 миллиона перелетов в год больше, чем в 2003-м. Большая их часть связана с вопросами бизнеса. Авиаперелет – самый ресурсозатратный способ провести день, не считая разве что космического полета. Среднестатистическая машина в Штатах расходует около 8 литров топлива на 100 километров. Самолету этого объема хватит метров на 300. Зато и двигается он в 5-10 раз быстрее остальных транспортных средств. Машины и поезда обычно не разгоняются больше 130 км в час. Когда речь заходит о долгих путешествиях, самолету нет равных по удобству. Среднее расстояние, преодолеваемое за время полета, составляет около 1800 км. Примерно столько отделяет Нью-Йорк от Миннеаполиса. Дюжина таких перелетов подряд, и вас уже тошнит от соленых орешков и фильмов с Сандрой Булок, Зато вы добрались на другую сторону земного шара. Поездки на дальние расстояния как-то незаметно стали для нас рутиной, хотя еще предыдущее поколение и помыслить об этом не могло. В 1970-м все авиакомпании мира перевозили чуть больше 300 миллионов пассажиров в год а примерно 90% взлетов и посадок осуществлялось на территории стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня мировой воздушный флот состоит из 25 тысяч единиц техники, приземляющейся в 40 тысячах аэропортов по всему свету примерно 35 миллионов раз за год. В процессе эти самолеты перевозят почти 4 миллиарда пассажиров туда и обратно. В этом году в дальний перелет отправится почти в 10 раз больше людей, чем в 1970 -м. Только ради того, чтобы учиться или ненадолго сменить обстановку. Скоростные поезда – единственный вид транспорта, способный потягаться с самолетами на большой дистанции. Они развивают скорость почти 200 км в час. Однако если дорога по земле дольше путешествия по воздуху на 30 минут, пассажиры предпочитают лететь. Из Токио можно уехать и поездом, и самолетом, но 800 километров до Осаки подавляющее большинство жителей преодолевает на поезде, а полторы тысячи до Фукоки уже на самолете, хотя эти города связаны между собой идущие с востока на запад линии сверхскоростных экспрессов. Мы путешествуем очень много, и лишний час не в дороге становится величайшей ценностью. Признаю, статистика выше не вполне справедлива, И не только потому, что не в любую точку мира можно добраться на поезде, но и потому, что состояние многих железных дорог плачевно. Поезда массово снимаются с эксплуатации. Общее число локомотивов во всем мире за последние 20 лет сократилось на 17%, при росте популяции на 20%. В большинстве стран, за исключением Китая, протяженность железнодорожных путей уже 40 лет практически не меняется. Это значит, что города растут, а наши возможности передвигаться внутри них или между ними остаются прежними. В Штатах за последние два десятилетия железных дорог и вовсе стало заметно меньше. Это одна из нескольких стран, где продолжительность путей сократилась. Гораздо важнее, что те же процессы идут и в обслуживающие поезда индустрии. В мире за последние 20 лет упразднена каждая четвертая должность, связанная с работой на железных дорогах. Причиной тому в большинстве случаев послужила приватизация. В США, где никогда не было развитого железнодорожного сообщения, кроме как на участке Нью-Йорк-Вашингтон, статистика растет. С 1991-го здесь упраздняли каждую седьмую должность. Соединенное Королевство разбирается со своей железнодорожной индустрией еще более радикально, за тот же период сократив каждое третье рабочее место. Испания же просто решила расправиться с железными дорогами и за последние 30 лет избавилась от четырех из пяти связанных с ними профессий. Железные дороги становились все хуже, а спрос на них все выше. С 1991 года количество пассажиров и расстояние, на которое они путешествовали, выросли на 20% в Штатах, на 70% в Испании и вдвое в Великобритании. Вряд ли все эти путешественники остались довольны поездками. Разговоры о недовольстве неизменно заставляют меня упомянуть о машинах. Как автор этой аудиокниги я сохраняю объективность во всем, кроме одного – автомобилей. Я их ненавижу. Опять же, как автор этой аудиокниги, я надеюсь, что слушатели напишут мне, как сильно они сами ненавидят автомобили и заодно расскажут, почему. Я ненавижу машины в целом и отдельные их экземпляры в частности. В первую очередь, потому что они ненавидят меня. Я им не доверяю и доверять не смогу. Да и водитель я весьма посредственный. В этом тоже, разумеется, виноваты машины. У меня есть друг, который это понимает. Именно поэтому он мне так дорог. Единственная тема наших бесед – недотачки, преследующие нас годами. Обычно разговор начинается так. У меня был Датсун 1985 года. Он тарахтел так, что срывал оглушитель. Приходилось либо притапливать, либо плестись через весь город и тарахтеть. В любом случае получалось ну очень громко. А у меня был пейсер 1978 года с пассажирской дверью-слайдером. Она отваливалась при правом повороте. Пришлось придумать сложный маршрут с кучей левых поворотов, чтобы добираться на работу. А мой валар с двумя цилиндрами и акселератором западал и застревал в днище, Именно тогда, когда едешь по шоссе. А мой двухтонный «Шевроле» без лобового стекла и с плохим замком. Крышу приходилось привязывать веревкой. Заводился этот друндулет. Только когда ключ зажигания стоял на «выключено», поэтому парковаться приходилось, отсоединив распределитель. Такая себе электрошоковая терапия. А у меня была и «Сузу» 1999 года. В Entertainment Tonight ее назвали «самой опасной машиной в мире». За один раз она угробила 15 тестовых манекенов. Я знал, что тачка никуда не годится, но чтобы она при этом в гробы годилась, до тех пор не видел. Да, мой Гремлин 1970 -го года вообще за крематорий сошел бы. Когда шел дождь, в задние фонари заливалась грязная вода и коротила проводку. И так далее. Машины я ненавижу больше, чем дьявол Иисуса. Поэтому меня расстраивает тот факт, что сейчас в мире их около миллиарда. Причина моей ненависти к ним проста. Я росла в окружении недотачек, мучивших моих близких, а потом выросла, и они пришли уже за мной. Есть, конечно, и более рациональные и логичные причины, и первая из них – опасность, которую представляют машины. Не будь от автомобиля пользы, он попал бы в категорию социально значимых заболеваний. Дорожные аварии ежегодно уносят больше жизней, чем убийства и самоубийства вместе взятые. Мы предпринимаем и официальные – и идущие от сердца меры, позволяющие обличать, изживать или хотя бы минимизировать ДТП. Но почему-то машин, которым свойственно внезапно уносить жизни своих пассажиров, становится все больше. Америка пока остается самой переполненной автомобилями страной в мире. Здесь каждый год покупают 6 миллионов новых машин. В 2017-м их прибавилось на 50% больше, чем людей в стране. Во время визита в Нью-Йорк может показаться, будто весь город набился в вагон метро, но на самом деле лишь 5% американцев ежедневно пользуются общественным транспортом, остальные передвигаются за рулем. Мы все едем и едем, каждый день, иногда целый день, иногда кругами. Куда же? В основном на работу и обратно. Взрослые американцы, 85% их, добираются на машине до работы, из них три четверти в одиночестве. А еще люди начали работать по ненормированному графику и ездить еще дальше, чтобы попасть в офис. Средний работник в Штатах трудится сейчас на 21 час в год дольше, чем всего 10 лет назад. В 2005 году для 15% жителей пригородов дорога занимала 45 минут или больше, и это только в одну сторону. Сегодня таких уже почти 20%. Еще мы ездим в отпуск, в гости или посмотреть достопримечательности. Но большую часть времени машины увозят нас от тех, кого мы любим, туда, где надо работать, во имя возможности и дальше покупать бензин, чтобы залить в машину. За год американцы преодолевают впечатляющую дистанцию. В 2015 году суммарное расстояние их поездок было эквивалентно 500 путешествиям от планеты Земля до бывшей планеты Плутон и обратно. Каждый день житель США проводит в машине в среднем час. Возьмите любого ребенка, мужчину или женщину в США. Любой из них намотает километраж равной поездке вокруг земного шара в ближайшие три года. Мы проводим в машинах слишком много времени, пока они не покалечат или не убьют нас. Давайте притворимся, что мне все же удалось открыть вам глаза на истинный облик автомобилей этой чумы нашего века, коварных убийц, лишающих человечества радости бытия. Скажите, где вы живете? Смогли бы вы отказаться от личного транспорта, если бы захотели? Удастся ли вам реализовать базовые потребности в еде, образовании, медицинском обслуживании, оплате счетов, передвигаясь пешком, на велосипеде или общественным транспортом? Для большинства американских семей такой шаг станет не просто заметным неудобством. Это неосуществимо с точки зрения логистики. Основополагающие правила сообщества делают машину жизненной необходимостью, и эти правила куда менее гибкие, чем нам кажется. В погоне за иллюзорным большим мы, сами того не желая, заперли себя в металлических ящиках и теперь вынуждены по утрам и вечерам маневрировать среди других таких же ящиков, наблюдая друг за другом сквозь стекло. Еще сто лет назад во всей Миннесоте было, наверное, меньше тысячи автомобилей. Мой отец рос в двадцатых и помнил, как взрослые скептически отзывались об идее сделать машины основным средством передвижения вместо лошадей. Отдать столько денег за личный транспорт, не зная даже, так ли он хорош? На это предположение все качали головой. Не в силах представить, как отдают сотни долларов за кусок металла, у которого нельзя не пощупать мускулы, не проверить навоз на глистов или бумаги на наличие хорошей родословной. Нет, машины не войдут в обиход, уверяли люди друг друга. Да и топливо для них откуда возьмется? Придется продавать его на улицах или развозить цистерны, как молоко. Посмотрите на главную улицу, она и так каждые пять лет до тла сгорает. Что же будет, если там по стокам потечет бензин? Век спустя в США у каждого второго из тех, чей возраст позволяет сесть за руль, Есть машина, а бензины, правда, продают прямо на улицах. Автомобили за это время тоже изменились, и современные рабочие лошадки уже так не похожи на Ford модели Т, представленные как первый семейный транспорт в 1908 году. Целью индустрии всегда было в первую очередь нарастить лошадиные силы, ставшие мерой мощности и служившей очевидной цели, склонить на свою сторону тех, кто привык к тягловому транспорту. Модель Т хвостливо рекламировалась как обладательница мотора в 20 лошадиных сил. Вы только представьте механизм, способный тянуть силой 20 ваших любимых соврасок, но не нуждающийся в поилке. И характер у машины с возрастом не испортится, не говоря об отсутствии необходимости выгребать навоз. Больше никаких полудохлых кляч восклицали наивные зрители и обращались в новую веру. После войны, в период бурного развития промышленности 1950-х годов, выросли не только скорость и работоспособность машин, но и количество потребляемого ими бензина. В 1974-м среднестатистический пассажирский автомобиль в Америке мог ехать по шоссе со скоростью почти 90 км в час. Это был допустимый максимум для того времени. И тратил на это каждый раз примерно полную ванну бензина. Он, в свою очередь, в основном возился в Америку из 12 стран, входящих в состав организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК, и расположенных на Среднем Востоке и в Северной Африке. Когда члены ОПЕК установили эмбарго на экспорт топлива в Соединенные Штаты в 1973 году, цены на бензин буквально за ночь выросли в четверо, и вся страна в ужасе осознала, как сильно полагалось всего на один импортный товар. В ответ на этот шаг... Американские инженеры начали работать над тем, чтобы сделать автомобили менее зависимыми от ввозимых ресурсов. К 1980-му средний двигатель был на 50% более производительным и потреблял менее 12 литров на 100 километров. В первую очередь, благодаря уменьшению общего веса машин, они стали в среднем на 20% легче, чем 5 лет назад. Чем меньше вес металла, тем меньше топлива нужно, чтобы заставить его двигаться. В 1970-х двигатели внутреннего сгорания удалось заметно улучшить, и самоотверженная борьба за максимальную производительность имеющегося топлива вылилась в колоссальное преимущество. В период между 1970 и 1980 годами самолеты стали на 40% более производительными, При тех же расходах горючего, как только цены на нефть вернулись к исходной отметке, авиалинии начали активно расширяться, готовясь принять на борт растущие потоки американцев, предвкушающих долгое путешествие. Примерно в это время на нашем пути замаячила развилка – альтернативный вариант будущего – В нем жители штатов имели одну машину на семью, покупали продукты у местных производителей и летали вместе, в результате чего общий расход энергии за несколько следующих десятилетий снижался по мере того, как инженеры продолжали повышать эффективность двигателей. Как можно заметить, человечество даже не собиралось идти по этому пути. Мощность среднего современного автомобиля составляет около 230 лошадиных сил, в 10 и больше раз выше, чем у первого «Фордика», в два и больше раз, чем в 1980-х. Средний вес также увеличивается, поскольку для семьи все чаще покупают минивены и фургончики. К 2000 году шоссе заполонили машины достаточно тяжелые, чтобы соперничать с Линкольн-Континенталь и Форт Гран-Торино 1970-х годов и расходующие около 11 литров бензина на 100 километров. Так что средняя производительность у них даже ниже, чем 20 лет назад. Процесс все еще идет. Американцы продолжают покупать машины и водить их. Сегодня они ежегодно преодолевают расстояние в два раза больше, чем в 1970 году. Зависимость штатов от импортного топлива в 21 веке только растет, а отношения со странами ОПЕК хуже некуда. Путь, который мы не выбрали на развилке, был путем стремления к умеренности. Но получив выбор, люди устремились по пути погони за большим. Америка полностью нивелировала любые попытки стать независимой от нефти, предпринятую с улучшением производительности двигателей внутреннего сгорания, в 1970-1980-х годах, повысила ставки, увеличила производство автомобилей и начала активнее ими пользоваться. Каждый год моей жизни суммарная дистанция, которую преодолевали жители США, увеличивалась примерно на 6 миллиардов километров. Машины ехали все дальше по улицам, дорогам, шоссе и трассам. Но ведь есть и другие водители. Граждане Китая, например, только с 1990 года добавили в общие 48 миллиардов километров в год примерно такое же расстояние. Но впереди планеты всей населения Индии плюс 482 миллиарда километров за рулем в год, начиная с 1990. -го. С 1970 -го года. Общий рост времени в пути в трех названных выше странах – США, Индии и Китая – потребовал как минимум 1514 миллиардов литров топлива. Емкость такого объема целый час бы заполняли 24 бурлящих Миссисипи. У скользкой черной субстанции, которая кормит, кормит и кормит двигатели и моторы, есть своя история, по-своему интересная и всеобъемлющая. Но чтобы правильно ее рассказать, Придется вернуться назад за миллионы глав до нашей первой страницы. Глава двенадцатая. Растение, которое мы сжигаем. Эпиграф Им за огонь не спошлю я беду, и душой веселиться станут они на нее и возлюбят, что гибель несет им. Гесиот труды и дни около 700 года до нашей эры Давным-давно был на свете океан, бескрайний и бездонный. Потоки соленой воды в его толще бурлили и закручивались мощными течениями. Еще глубже, в безмолвной холодной тьме, океанское дно терпеливо ожидало, пока живые найдут на нем вечный покой. Океан назывался Панталасса. Я уверена, для существ, его населявших, этот водный мир и был целой вселенной, вечно расширяющейся во всех направлениях. Обитатели Панталассы отличались от тех, кого можно найти в современных океанах. Бесчелюстные рыбы перемещались огромными стаями, их червеобразные тела струились будто ленты в поисках места, где можно закрепиться. Не останавливаясь ни на секунду, сновали в толще океана бесчисленные хрящевые создания, прокачивавшие жабрами воду. Кальмары в спиральных раковинах рыскали тут и там, сокращая мышцы и выбрасывая реактивные струи. На дне, глубоко зарывшись корнями в грунт и расправив хищные лепестки, покачивались морские лилии. Они охотились на самых маленьких и слабых, не успевающих проплыть мимо. Океан Панталаса был огромен, гораздо больше Тихого, но и у него были пределы. На противоположном конце планеты находился океан Тетис – Густой соленый бульон из зеленых водорослей и мелких животных, в них обитающих. В этой жиже, заключенные в оболочку из пузырьков, амебы перебирались от первого блюда своей трапезы ко второму, а похожие на губку кораллы ждали, чтобы обед пришел к ним сам. Каждая крошечная водоросль раскрывалась навстречу солнцу, и на ней оседала пыль с далеких гор, служившая удобрением. Между океаном Панталасса и океаном Тетис простирался гигантский континент, изрезанный реками, усеянный вулканами и служивший домом самым разнообразным формам жизни. Примерно в середине его располагался лес Рур, совершенно не похожий на привычные нам леса. Деревья здесь достигали 9 метров в высоту, имели кроны, похожие на папоротники, и размножались семенами, которые выстреливали от корней». Еще выше поднимались звездчатые пучки иголок, венчавшие тридцатиметровые стволы. Древесину из этих растений получить было невозможно, внутри их стеблей была мягкая сердцевина. Коры тоже не было, поэтому их кожица была покрыта узором шрамов. Цветов, как это ни удивительно, в этом лесу не встречалось вовсе, ни единого. Не нашли бы вы ни фруктов, плодов цветения, ни пыльцы их предвестницы. Землю под кронами этого леса покрывал ковер мха, по которому сновали гигантские многоножки, пережевывая опавшие листья и возвращая их в почву. Странные, лишенные панцири черепахи пробирались сквозь палую листву, влажный воздух рассекали стрекозы размером с чайку. Подобно организмам на дне океана, влажная грязь леса Рур, не осуждая и не рассуждая, тихо принимала, впитывала и поглощала трупы его обитателей. Звучит как начало сказки, но все это существовало на самом деле: океан Панталаса, океан Тетис, лес Рур — реальные топонимы планеты Земля, какой она была в период между двумя и тремя сотнями миллионов лет назад. В описаниях выше нет ни капли вымысла. Подтверждения тому представлены в музеях, и вы можете совершить путешествие во времени, заглянуть за завесу истории, изучить оставшиеся от тех древних времен камни и кости. Лес Рур процветал миллионы лет и был одним из первых влажных тропических лесов на земле. Однако и его поглотили безжалостные пески времени. Растения высохли и сгнили, их останки оказались глубоко в почве, где жары и давление превратили то, что раньше было листьями и стеблями, в куски черного угля. Да и весь континент в это время распадался и перемещался, пока его безумное путешествие не закончилось далеко от начальной точки, на другом конце света. Та же судьба постигла и океан Тетис, канувший в земные недра. За десятки миллионов лет с тех пор растения и животные, населявшие его, перегнили и спрессовались в густую черную жидкость – бурлящую между слоями песка, пока единственным напоминанием о доисторической жизни не осталась лишь маслянистая густая субстанция. Не минуло это участи обитателей океана Панталасса, но их останки претерпели еще больше метаморфоз. Даже молекулы в них распадались под давлением, формируя пузырьки. Они просачивались сквозь каменистую землю и скапливались в полостях, формируя карманы природного газа. То, что было когда-то растениями и животными леса Рур, океанов Тетис и Панталаса, сейчас превратилось, при всем уважении к почившим организмам, в угольный запас Германии, неочищенную нефть Саудовской Аравии и залежи природного газа Северной Дакоты. Крупнейшее месторождение угля в Западной Европе когда-то было тропическим лесом. Черное золото, добываемое из самых изобильных скважин, давным-давно покрывало дно океана а газ, который сейчас добывается технологией разрыва пластов, пускал корни в доисторическом море. Ископаемые – это все или ничто, а, возможно, нечто среднее. Насекомое, заключенное в янтаре или след динозавра, остаются окаменелостями, следами давно минувшей эпохи. Основной объем жизни на Земле и в океане составляют растения, так было всегда, на протяжении миллиардов лет. Уголь, нефть и природный газ – Это спрессованные, переработанные и распавшиеся останки растений и животных, в основном все-таки растений, живших сотни миллионов лет назад. Все они твердый уголь, жидкие нефть и газообразное, собственно, газ, считаются ископаемыми, поскольку все они воспламеняемы и могут использоваться как топливо мы назовем их ископаемым топливом. Нефть сжигается в двигателях автомобилей. Уголь дает нам электричество для электростанций, газ поддерживает огонь в печах заводов. В наши дни использование ископаемого топлива не единственный способ завести мотор, создать ток или обеспечить тепло, но именно он распространен в мире шире всего. Почти 90% всей энергии на земле, необходимой для приготовления пищи, освещения отопления дома, охлаждения или работы производства, получается благодаря ископаемому топливу. Мир опирается на этих трех китов примерно в равной степени. Каждый год в общем объеме энергии доля нефти составляет 40%, угля и природного газа — по 30%. Небольшой перевес связан в первую очередь с инфраструктурой. Больше 99,9% всех двигателей сконструировано, чтобы использовать очищенную нефть. Почти все подстанции приспособлены работать на угле, а оборудование на современных заводах — предполагает наличие природного газа. В каждом конкретном случае переключаться между типами топлива можно, но это дороже, поскольку количество энергии, получаемой на выходе, и побочные продукты ее производства различаются в зависимости от исходного топлива. Мы уже имели возможность убедиться, что в летописи дней последние 50 лет это хронология погони за большим большим числом машин, большим расходом электричества, большим объемом производства. Поэтому вас вряд ли удивит и больший расход ископаемого топлива в этот период. За пять десятков лет мировое его потребление почти утроилось. При этом ископаемое топливо остается невозобновляемым ресурсом, поскольку на превращение живой материи в уголь, нефть или газ уходит минимум несколько десятков миллионов лет. Мы разрабатываем месторождения, и сжигаем полученное в моторах, печах или на подстанциях, но на месте разработки не появляется ничего нового. Легко представить себе мир, в котором рост популяции провоцирует рост добычи ископаемого топлива. Гораздо сложнее ответить на вопрос, сколько же его осталось. Геология как науке исполнилась уже несколько сотен лет. Причем весь последний век она занимается в основном обнаружением месторождений, нанесением их на карты и поиском доступа к камням, скрывающим нефть, уголь или природный газ. На основании этих исследований компания British Petroleum BP подсчитала и обнародовала объем доказанных запасов ископаемого топлива, то есть месторождений, до которых точно можно добраться. Существует вероятность, что удастся найти новые залежи. В Венесуэле, например, большую часть нефтяных скважин обнаружили после 1980 года. Однако в целом данные BP дают довольно точное представление о полезных ресурсах, скрытых в земной коре. Доказанного мирового запаса нефти при нынешнем уровне потребления хватит еще на 50 лет. Точно так же дела обстоят и с природным газом. Ситуация вокруг угля лучше. Его при современных темпах использования хватит на 150 лет. Разумеется, и этого не хватит, если расход топлива с каждым годом будет расти, а именно это и происходит последние несколько десятилетий. Панические попытки привлечь внимание к сокращению запасов ископаемых ресурсов ни разу не принесли плодов, а ученых не раз сравнивали с мальчиком из сказки, который кричал «волки», когда никаких волков не было. Так продолжается с 1939 года, когда директор управления ВМС по запасам нефтепродуктов сообщил Конгрессу, что после Второй мировой войны нефть в Америке закончится. С этой критикой трудно спорить. Известные запасы нефти и газа с 1980 года выросли в два раза, но и расход их вырос ровно настолько же. Никто не знает, когда именно, но эти ресурсы неизбежно закончатся. Вряд ли четыре поколения геологов, изучивших каждый сантиметр гор, равнин и морского дна, пропустили следы второго океана размером с Панталассу. Если мы хотим, чтобы человечество просуществовало дольше своего основного источника энергии, любой шаг в сторону от использования ископаемого топлива – это шаг в правильном направлении, и его уже давно пора сделать. Есть еще одна важная деталь, о которой мы говорим слишком редко – Места, где ископаемое топливо используют, не совпадают с теми, где расположено его месторождения. А ведь этот вопрос был причиной противостояния многих стран достаточно долго, чтобы некоторые из них в отчаянном стремлении к энергетической независимости начали перепрофилировать продуктовый запас. География месторождений проста, а не там, где был океан Тетис, Половина всех мировых резервов нефти и газа лежит на территориях народов Среднего Востока, в основном в Саудовской Аравии. Половина потребителей этих резервов при этом населяет страны организации экономического сотрудничества и развития. Полное несовпадение тех, у кого есть запасы и тех, кому они нужны, породило сложные дипломатические интриги между лидерами Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, причем в процесс вовлечены и второстепенные игроки. В предыдущей главе я рассказывала, как экономический союз стран Среднего Востока повлек за собой эмбарго 1973 года, которое чуть больше, чем на 10 лет, вывело из равновесия автомобильную индустрию США. И это уже не говоря о том, какую роль стремление заполучить нефтяные месторождения сыграло в двух недавно начатых Америкой войнах. Страстное увлечение человечества ископаемым топливом, пожалуй, величайшая история любви по расчету. Как и у давно женатой пары бок о бок, ковыляющей в свое последнее путешествие, а затем и в небытие, расставание не обсуждается. На протяжении последнего полувека 90% энергетических потребностей США удовлетворяется сжиганием ископаемого топлива. Однако любой разговор о нефти, газе и угле в Америке приводит собеседников к вопросу не о том, как много расходует страна, а о том, где взять еще больше. Иногда это сводит меня с ума. В мире, пережившем 11 сентября, треть импортируемой в Штаты нефти все еще приходится на долю стран ОПЕК, как и до кризиса 1973 года. Уже много десятилетий в вопросах самого необходимого энергоресурса «Мы зависим и продолжаем зависеть от Среднего Востока». Америка ни разу не повернула вспять в отчаянном и безуспешном стремлении слезть с нефтяной иглы. Она сделала все возможное, все, кроме одного очевидного шага. Она так и не начала сжигать меньше топлива. Попытки перейти на ресурсы, добываемые внутри страны, Уголь и природный газ были встречены протестами со стороны защитников окружающей среды и обитателей мест, предназначенных под разработку залежей. Несмотря на это, собственное производство природного газа с 2005 года все-таки выросло, а вот добыча угля давно застряла на самой низкой за 30 лет отметке. В любом случае эти улучшения лишь капля в море. В стране сжигается ровно тот же объем ископаемого топлива, что и в 2005 году. Даже с учетом месторождений в Техасе, в Америке не так уж много нефти, меньше 3% от мирового оборота. Плохие новости для нации, столь беззаветно преданные личному транспорту. При этом других ресурсов тут достаточно, и изобретательные попытки заменить ими ископаемое топливо уже породили, возможно, самую абсурдную природоохранную инициативу 21 века – превращение человеческой пищи в пищу для автомобилей. Опытные виноделы знают, в спирт можно превратить что угодно, лишь бы в составе этого чего были углеводы. Это справедливо не только для сахаров, содержащихся в винограде или меде, но и для крахмала из картофеля или ячменя. Совсем недавно, около 1990 года, началось промышленное производство пищевого алкоголя этанола. Его используют как присадку, увеличивая таким образом объем поставок. Сейчас этанол получают ферментацией кукурузы в США и ферментацией сахарного тростника в Бразилии. Это означает, что по всему миру высаживают, поливают и удобряют десятки миллионов акров культур, которые нужно защитить от вредителей и обработать гербицидами, а потом собрать и переработать только для того, чтобы полученный урожай потом измельчить, ферментировать и превратить в топливо. С точки зрения сохранения ресурсов это ужасающе неэффективно. Тракторы, работающие на ископаемом топливе, проезжают тысячи километров и распыляют тонны химикатов. На все это выделяются субсидии, размер которых доходит до 40 миллиардов долларов. И все только ради того, чтобы фермеры могли сводить концы с концами. Единственное преимущество биотоплива в том, что его можно производить на территории страны, избежав таким образом зависимости от зарубежных поставок нефти. Отчасти эта система работает. Во всяком случае, она успешна в Бразилии, которая сумела обеспечить себя, импортируя из США только десятую часть общего объема топлива. С другой стороны, Штаты сейчас закупают ровно столько же нефти, сколько и в 1990-х, до того, как начали развиваться технологии производства биотоплива. Получается, что кукурузное этаноловое топливо, как и большинство достижений энергетики нашего века, всего лишь компенсирует растущее потребление. Европейский Союз, ЕС, в этом вопросе вовсе загнал себя в очень темный угол. Сейчас на его территории проживает почти 500 миллионов человек, в распоряжении которых практически нет собственных нефтяных запасов. Сжигать уголь жители ЕС отказываются, но все равно каждый год расходуют огромное количество ископаемого топлива. Вишенка на торте – здесь нет огромных кукурузных полей, обеспечивающих предприятия этанолом. Именно поэтому… Евросоюз решил обратиться к биодизельному топливу. Дизельное топливо гуще бензина и гораздо лучше подходит для двигателей грузовозов, грузовиков, поездов, военных машин. Его источником может служить растительное масло, получаемое, например, из жмыха соевых бобов или канолы. Страны ЕС вместе взятые ежегодно производят 5 миллиардов литров биодизельного топлива, половину его общемирового объема. Таким образом, основной объем биологического топлива, производимого и используемого в мире, сконцентрирован всего в трех географических регионах. Соединенных Штатах – кукурузный этанол, Бразилии – этанол на основе сахарного тростника и Евросоюзе – биодизельное топливо на основе соевых бобов и канолы. Биотопливо считается возобновляемым ресурсом поскольку каждый год, обновляя посевы, мы получаем возможность взять часть урожая, измельчить его и сжечь в двигателях машин. И все же при современном уровне потребления полностью заменить углеродное сырье растительным не получится. Если Соединенные Штаты вдруг решат полностью отказаться от ископаемого топлива и положиться только на биоэнергетику, текущего годового запаса продукции хватит дней на 6. В Евросоюзе дела обстоят еще хуже. Там протянут только три дня. Бразилия продержится дольше, около трех недель, если верить моим подсчетам. Биотоплива, производимого на территории этих стран, едва хватает, чтобы сдерживать зависимость от ископаемых ресурсов, а ведь на эту амбразуру бросают немалую долю своей сельскохозяйственной промышленности. Есть в использовании биотоплива и этический аспект. Как ни крути, его производители берут пищу и сжигают ее в недрах машин. На полкило биотоплива нужно 9 кг сахарного тростника. Примерно так же дела обстоят и с соей, и с кукурузой. Сейчас 20% зерна, собираемого на планете Земля, превращается потом в топливо. Многовато для мира, где голодает 800 миллионов человек. Хотя сторонники этой системы не устают напоминать, что на производство биотоплива уходят не только съедобные, но и несъедобные части растений. Мы зависим от машин, а машины от нефти и выхода из этого порочного круга, кажется, нет. Краски сгущаются, и стоит осознать, современные машины даже сделаны по большей части из нефти. Бамперы, двери, приборные панели, корпусы для частей двигателя и шины производятся из полимеров нефтяного происхождения. Это касается не только машин. Вся наша жизнь напичкана еще одним продуктом нефтепереработки, упакована в синтетический материал, который мы называем пластик. В государственном парке сент бернар есть лагерь для автотуристов. Там полно речных раков, а ночью там можно просто лежать с открытыми глазами под покровом бархатной ночи и слушать отрывистые крики аллигаторов. Отсюда чуть больше 20 километров до центра Нового Орлеана. Добраться до парка легко, достаточно следовать изгибам реки Миссисипи, которая несет свои воды в Мексиканский залив. Готовьтесь, однако, к тому, что на дорогу уйдет немало времени – В этом районе максимальная разрешенная скорость 88 км в час, но большинство водителей держится в пределах 56 км в час. Вы будете проезжать мимо спящих собак, ожидающих заката, и спящих цветов, ожидающих рассвета, а также ломбардов, ожидающих дня зарплаты. К югу от Нового Орлеана в искусстве ожидания преуспели все. Почти ровно на середине пути к парку вы обнаружите вокруг странный ландшафт, созданный, кажется, совместными усилиями Айн Рэнд и Олдоса Хаксли. Примерно 8 километров дороги, недалеко от Чалметта, штат Луизиана, усеянный по обочинам дымовыми, вентиляционными и каминными трубами вперемешку с клапанами и трубками поменьше. Фантастическая картина, достойная карандаша доктора Сьюза, американский писатель и мультипликатор но полная изломанных линий. Километры лесов и открытых лестниц служат туристическими тропами, петляющими среди кашляющих вытяжек вентиляционных шахт. Их со всех сторон окружают чаны, баки и парковки, куда приезжают, уезжают и приезжают снова тысячи грузовиков цистерн. Днем это место кажется гигантской свалкой. Кругом ржавчина, краска слезает лоскутами, но ночью оно купается в волшебном золотом свете прожекторов скрывающим все недостатки. Для самолетов и спутников, пролетающих высоко в небе, расположение этого двора чудес обозначает созвездие ярко-красных огней. Техногенное болото, поглотившее обычное шоссе на Чалмете, это множество небольших заводов, слившихся в единого монстра – завод по переработке нефти. В Америке насчитывается 135 подобных заводов, и большая их часть расположена в Луизиане, Техасе и Калифорнии. Каждый день Соединенные Штаты импортируют около 9 миллионов баррелей неочищенной нефти, поступающей напрямую из недр земли через скважины. Эту нефть, как еще 13 миллионов баррелей, добываемых внутри страны, нужно обработать и очистить, чтобы использовать в дальнейшем. Очистка нефти сродни процессу дистилляции, Сырую нефть под давлением подвергают воздействию высоких температур, и она распадается на составные части. Тяжелые низкозастывающие части выпадают в осадок, испарения поднимаются и конденсируются в легкие частицы, например, пропан и бензин, дизель остается где-то посередине. В 1800-х годах простые очистные станции добывали из неочищенной нефти керосин, которые затем сжигали в уличных фонарях, впервые в истории осветивших темные улицы, недра угольных шахт и палубы кораблей, идущих по ночному морю. В результате такой очистки получалось множество легко воспламенимых субпродуктов, которые на что-то догодились. Так рассудили изобретатели той эпохи и начали искать полученному достойное применение. В основном при очистке нефти получают так называемое сырье для нефтехимии сырой материал, из которого изготавливают пластик. Вряд ли я преувеличу, сказав, что изобретение примерно 20 типов такого сырья в период с 1950 года, вы узнаете их все по приставке поли, полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэстер, резко изменило всю нашу повседневную жизнь. Прежде чем начать лекцию о пластике, я обычно прошу студентов заглянуть в рюкзак или сумочку и сосчитать все пластиковые предметы, которые окажутся внутри. Редкий аскет не обнаружит у себя минимум двадцать разных пластиковых штуковин, а особо дотошные шкалеры доходят в подсчетах до 50 с учетом содержимого бумажников и составных частей шариковой ручки. Окружающие нас поверхности, ткани, из которых сшита наша одежда, предметы у нас в руках Все это отчасти сделано из пластика За короткие полвека многое из того, что было сделано из стекла, металла, бумаги и хлопка Начали делать из пластика, получая более легкую, долговечную И во много раз более дешевую в производстве и транспортировке продукцию Изобретение и инновационный потенциал пластика Одно из истинных чудес промышленности XX века Пластиковые поверхности и предметы легко очищать и сохранять стерильными, а значит их все больше становится в больницах и медицинских учреждениях. Пластиковая пленка препятствует гниению, продлевая срок хранения мяса и овощей до недель вместо считанных дней, позволяя нам получать свежие продукты весь год. Мы заменили тяжелые металлические детали более легким, формованным пластиком, и наши машины, самолеты и грузовики стали сжигать меньше топлива. Правда, было это в 80-х, и с тех пор выигранное преимущество полностью утрачено, поскольку машины стали гораздо больше и ездят гораздо дальше. В современном мире каждый год производится более 350 миллионов тонн пластика. Примерно столько весит все население нашей планеты вместе взятое. В 1969-м это количество было в 10 раз меньше, а в 1940-м и вовсе равнялось нулю после чего начала стремительно расти. К счастью или несчастью, большая часть этого объема – одноразовая тара. Житель любой страны, входящей в состав Организации экономического сотрудничества и развития, за год выбрасывает в среднем количество пластика, равное собственному весу. Несмотря на отчаянные попытки перерабатывать эти отходы, больше 90% их просто сваливают в мусорные ямы и засыпают землей. Почти 10% выброшенного пластика – так или иначе добирается до моря, где сбиваются в огромные дрейфующие острова, бесконечно следующие по течению океанических круговоротов. Практически весь пластик производится из нефти, питающей заводы, которые его производят. Это значит, что 10% ископаемого топлива на планете каждый год сжигается ради того, чтобы вы могли взять бесплатный пакет в супермаркете. Говоря об энергии, возобновляемой или ископаемой легко запутаться в цифрах и процентах. «Я видела и ученых, и политиков, которые обращали это себе на пользу. Вот как это происходит. Предположим, у меня есть друг Брайан. Несколько лет назад он бросил курить. Настоящее достижение, ведь курил он не один десяток лет. В шестнадцать он курил за школой с друзьями, тогда пачки сигарет хватало ему на неделю. В техникуме устроился работать на полставки и начал выкуривать по две пачки в неделю». После выпуска Брайан нашел работу на стройке, а количество сигарет в его жизни достигло пачки в день. Теперь следите за руками. Если мне нужно минимизировать значение сигарет в жизни Брайана, я делаю акцент на том, как сильно снизились его траты на них относительно общего объема зарплаты на протяжении 20 лет. Если же я, наоборот, хочу подчеркнуть, как много он курит, то обращу ваше внимание на выросший в 7 раз расход сигарет в неделю. Оба моих утверждения будут верны, но по отдельности дадут очень разное представление о привычках Брайана. Понять истинную роль курения в его жизни можно, только принимая во внимание обе стороны вопроса. С 1960-х годов люди по всей планете планомерно лишают себя ископаемого топлива. Еще полвека назад оно удовлетворяло 94% потребностей мирового населения в энергии. С тех пор этот объем только падает, добравшись уже до 85%. Это справедливо даже для США, а особенно ощущается в Европе. Очень часто я вижу эти данные как подтверждение тому, что человечество движется в нужном направлении. Однако за это время общее количество сжигаемого нами ископаемого топлива заметно увеличилось, и на это тоже нельзя закрывать глаза. По всему миру его расход за последние 50 лет почти удвоился. США и Европе вырос на треть. Сосредоточившись на цифрах общего потребления, мы убедимся. Каждый год на Земле расходуется все больше и больше ископаемого топлива. Только сопоставив эти данные и данные из абзаца выше, истинный ученый начнет представлять себе реальное положение дел. Мы тратим все больше и больше энергии, но научились находить новые способы ее получения. Последнее, лишь глазурено разрастающимся в размерах торте энергии, расходуемой каждый день, стоило бы остановиться и спросить: а нужен ли нам вообще торт? Мы откладываем, мы откладываем ответ на этот вопрос, пока заводы шумят, а мир сгорает в их печах. Глава тринадцатая. Колеса, которые мы вращаем. Эпиграф: Колесо это жертв и действий. Если здесь человек не вращает, он недобрый, привязанный к чувствам. О, сын Притхи живет напрасно. Бхагавад гита, около 200 года до нашей эры. Вращающееся колесо удивительный предмет. Оно одновременно двигается и находится в покое. Намотайте медную проволоку на брусок железа, прикрепите к колесу, а получившуюся катушку к магниту, и раскрутите. Так рождается электричество. Преобразование механической энергии, вращения колеса в электрическую, ток в проводе, это магия, будоражащая умы с тех самых пор, как 200 лет назад кто-то впервые обратил на нее внимание. 21 век пока что лишь забавный новый эксперимент с электрической катушкой. У каждого из нас есть свой любимый город. Париж весной, Каир на закате, Нью-Йорк в Рождество. Я обожаю Миннеаполис в июле, когда люди откладывают летние заботы, чтобы как следует насладиться солнцем. Это первое место, куда я приехала, покинув отчий дом, и первый город в моей жизни, где было больше одного лифта. Поэтому для меня Миннеаполис пропитан духом свободы, романтики, и бесконечных возможностей вознестись духом и телом. Летом я очень люблю бывать у Стоун Арчбридж. Это величественный мост из известняка и гранита, аркой, изгибающейся над и соединяющий центр города с университетом Миннесоты. По нему можно гулять, кататься на велосипеде или роликах, слоняться без дела и фотографировать, или просто сидеть и разглядывать прохожих, пока внизу катит свои воды река. Ровно посередине моста – идеальное место, чтобы остановиться и задуматься о жизни солнечным июльским днем. В жаркие дни мост радует особенно. Здесь можно освежиться в брызгах воды, разбивающейся о его подножии. Выше по течению бурлит водопад Святого Антония. Его низкое ворчание почти всегда слышится среди других городских шумов. Много воды, бесконечно падающей и текущей, Малый участок долгого пути реки Миссисипи к Мексиканскому заливу. И сколько бы вы ни стояли, завороженные мощью водопада, истина так и останется скрытой от любопытных глаз. В его недрах, глубоко под поверхностью воды, во мраке вращаются пять гигантских колес. Каждая из них помогает получать электричество, методом который описан в самом начале этой главы. Падая с четырехметровой плотины, вода поворачивает эти колеса, турбины. За 2016 год водопад Святого Антония подарил городу около сотни гигаватт-часов электричества, достаточно, чтобы на неделю обеспечить Миннеаполис. Сотни подобных гидроэлектростанций спрятаны по всей Америке, тысячи по всему миру, но суть у всех одна. Постройте плотину, позвольте воде вращать колеса и собирайте урожай электричества. На самой крупной такой станции установлено более 30 турбин, Вместе они производят в 200 раз больше электричества, чем маленькая, но достойная подстанция на водопаде Святого Антония в Миннеаполисе. Это один из мощнейших источников энергии после ископаемого топлива и самый распространенный. И все же на гидроэлектростанции приходится только 16% от общего объема, получаемого в мире электричества. Но не только вода рождает движение. К югу от Миннеаполиса, в сторону Сан-Антонио, можно увидеть множество скоплений белых ветряных турбин. В последние 10 лет они появляются повсюду, точно гигантские дуванчики, Странные леса металлических угловатых деревьев, голые ветви которых то вращаются, то замирают в неподвижности. Каждая лопасть этих гигантских белых пропеллеров, установленных в 60 метрах над землей, по размеру не уступает крылу самолета. Стоит ветряку поймать, легчайшее движение воздуха, как его лопасти приходят в движение, которое преобразуется в электричество, срабатывает тот же механизм, что и на подводных станциях. Затем распределяется по домам и фабрикам через систему надземных и подземных кабелей. Ветряные электростанции состоят из сотен ветрогенераторов, расположенных на строго выверенном расстоянии друг от друга и работающих вместе. Электричество они производят примерно в два раза больше, чем гидроэлектростанция на водопаде Святого Антония. Но стоит сравнить количество турбин, несколько сотен на ветряной электростанции против десятка на водяной, и понимаешь, насколько вода мощнее воздуха. Мировое производство электричества на ветряных станциях в год составляет всего 6% от необходимого уровня потребления. Энергия Солнца также может крутить колеса там, где особенно солнечно. Для этого нужна сложная система зеркал и линз, направляющих и усиливающих луч настолько, чтобы он был способен превратить воду в пар. Пар поднимается к лопастям турбин, заставляя их двигаться и создавать электричество. Подобные механизмы и солнечные батареи производят около 3% всего объема электричества на планете Земля. Эти источники считаются зелеными, чистыми, возобновляемыми и безвредными для окружающей среды, ведь в процессе их разработки не образуются отходы. Пока дует ветер светит солнце, лопасти турбин будут крутиться, не используя никаких бесценных ресурсов и не разрушая никаких экосистем. Еще бы научиться преобразовывать в ток энергию, затраченную на разговоры обо всем этом, а то пока их куда больше, чем результата. Силы ветра и солнца вместе взятые обеспечивают около 8% электричества, расходуемого в мире. На нашей планете есть еще один потенциально неисчерпаемый источник энергии, но вред от его применения может перевесить пользу. Речь о радиоактивных металлах, при распаде которых выделяется энергия. В бетонных глубинах ядерных электростанций этот процесс начинается в специально обогащенном уране и высвобождается огромное количество энергии. Запускается цепная реакция. Один распад приводит к другому и так далее. Полученная энергия используется для превращения воды в так называемый перегретый пар, который толкает лопасти турбины, и рождает электричество. Вся конструкция атомной электростанции направлена на то, чтобы управлять скоростью цепной реакции. Если она выйдет из-под контроля, последствия ничем не будут отличаться от ядерного взрыва. При благоприятном развитии событий обогащенный уран распадается до состояния, в котором больше не может производить электричество. Теперь от отходов нужно как-то избавиться, а это непросто. Хотя энергии в уране уже слишком мало для вращения турбин, ее все еще более чем достаточно, чтобы отравить растения, животных и, конечно, людей. Такое сочетание возможных последствий любой инженерной ошибки с повышенной опасностью заставляет человечество держаться подальше от ядерной энергии. Когда ее только предложили в качестве эквивалента существующим источникам, это было в 1970-х, идея была встречена даже с большим энтузиазмом, чем использование ветряных и солнечных станций в наши дни. Еще бы, ведь средних размеров атомная станция по мощности равна 80 гидроэлектростанциям водопада Святого Антония, и может год обеспечивать энергией город с населением в полмиллиона человек. Впрочем, аварии на АЭС-3 «Майл-Айленд» 1979 год и Чернобыльской АЭС 1986 год быстро напомнили, атомные станции, как и любая другая технология, безопасны ровно настолько, насколько компетентен их управляющий. К тому же инструменты и знания, необходимые для обогащения урана, применимы и для создания ядерного оружия, Это важный геополитический фактор, препятствующий их широкому распространению. В результате с 2000-х годов наметился спад в строительстве и использовании АЭС, а процент производимого ими электричества заметно снизился, хотя еще в 2002 году на пике их популярности составлял 6% от общего объема. Несколько стран Европы и вовсе заявили о планах по выводу из эксплуатации оставшихся атомных электростанций. В отличие от них, США по-прежнему активно вкладываются в атомную энергию. По стране разбросано около сотни АЭС, на доли которых приходится примерно 20% производимого в Штатах электричества. Востребованность атомной энергии в Америке примерно в 4 раза выше, чем в среднем по планете, а потребление полученного таким образом электричества почти вдвое превосходит объемы его производства всеми остальными способами вместе взятыми. При всех недостатках атомных электростанций у них есть одно преимущество. В процессе распада урана не образуется углекислый газ. О том, почему это важно, я расскажу в следующей главе. А сейчас давайте вернемся к колесам и турбинам. Возобновляемые источники энергии очень популярны. О них часто говорят как о быстро развивающихся ресурсах, приводя громкие данные. Общий объем электричества, полученного от ветряных турбин, с 2010 года вырос в два раза. За последние 10 лет темпы строительства солнечных электростанций выросли более чем в 100 раз. Снова повторяется история с Брайаном и его сигаретами. С одной стороны, это чистая правда. С другой, солнце и ветер, объединив усилия, обеспечивают менее 7% потребляемой в мире энергии, И очень тяжело представить, что этот объем когда-нибудь возрастет хотя бы до 50%. Подавляющее большинство колес на нашей планете вращают сжигаемое и ископаемое топливо. Электростанции сжигают уголь и природный газ, чтобы превратить воду в пар, приводящий в движение огромные лопасти турбин. Есть и альтернатива. Газы, образовавшиеся при горении топлива, просто проходят сквозь турбины, предназначенные специально для работы при высоких температурах. Две трети электричества в мире производится именно таким образом. В Соединенных Штатах этот объем чуть выше. В мире есть лишь несколько стран, получающих большую часть потребляемого электричества другим способом. К их числу относится Норвегия, и то лишь благодаря щедро испещренному полноводными в сезон горными реками ландшафту и небольшому населению. Электричество действительно было волшебным даром, и его открытие навсегда изменило отношение людей к окружающему миру. К сожалению, преобразование механической энергии в электрическую было и остается удручающе неэффективным. Вы, наверное, заметили это, если в Музее естественных наук Пытались крутить педали велосипеда, чтобы зажечь закрепленную на нем лампочку. Для этого приходится работать ногами в бешеном темпе, а стоит хотя бы на секунду замедлить движение, и свет тут же гаснет. Лучший способ преодолеть эту неэффективность – начать с очень насыщенного источника. В ископаемом топливе или обогащенном уране энергии очень много. В летнем ветерке и солнечном луче ее почти нет. Бурлящая река где-то между тем и другим. При текущем уровне потребления электричества на один маленький американский город с населением в 100 тысяч человек, а таких в США очень много, нужна одна небольшая электростанция, круглые сутки работающая на угле. Вы наверняка слышали рассуждения о немыслимых, почти бесконечных объемах энергии, скрытых в недрах Солнца, или о силах, приводимых в движение массами воздуха. На самом деле, солнечные батареи и ветряные мельницы способны ухватить лишь ничтожно малую часть этой мощи. С нынешним уровнем потребления энергии невозможно обеспечить электричеством из возобновляемых источников даже один американский город с населением в 100 тысяч человек, разве что если неподалеку окажется действительно огромный водопад. Во всех остальных случаях потребуется 10 среднестатистических гидроэлектростанций, Или тысячи ветряных турбин. Или миллион солнечных батарей. Все это обеспечит горожан хотя бы освещением. Сам город при этом должен находиться в достаточно влажном, ветренном или солнечном регионе, поскольку наш расчет основан на условиях, близких к оптимальным. Хотя в мире уже появляются города на 100% обеспечиваемые из возобновляемых источников энергии, а также города, которые ставят перед собой такие цели в ближайшей перспективе. Массово перейти на возобновляемые источники – задача невыполнимая для Соединенных Штатов при сохранении нынешнего уровня потребления энергии, хотя я встречала людей, верящих в обратное. Чтобы сохранять нынешние объемы производства и потребления, Америке понадобится 50 плотин Гувера в каждом штате при условии перехода на силу воды. Сила ветра требует еще больших перемен. Нужное количество энергии можно получить за счет работы – Более миллиона ветряков, то есть примерно по одному на каждые полтора километра по всей континентальной части. Наконец, ради перехода на солнечную энергию придется пустить под солнечные батареи участок территории размером с Южную Каролину. Нет, мечты о переходе на возобновляемые источники энергии при нынешних темпах потребления так и останутся мечтами. Некоторые предсказывают, что сегодняшнее увлечение зелеными технологиями естественным образом приведет к повышению их эффективности и росту масштаба, но для этого нужен прорыв, позволяющий в разы увеличить объемы производства. Не полезнее ли было бы с той же целью улучшать качество безопасности и надежность атомных электростанций, которых для обеспечения всей Америки энергией потребуется всего 5 сотен? Хотя проблема с отходами так и останется. Я верю, что возобновляемая энергия, часть стратегии, используя меньше, делись больше, и работать она начнет на стыке снижения потребления электричества и умения получать его больше из воды, ветра и солнца. Есть еще одно «но» – происхождение металлов, необходимых для увеличения масштабов использования новых технологий. Сейчас большая часть кадмия, меди, свинца, телура, цинка и лития, которые необходимы для турбин, производящих электричество и батарей, его сохраняющих, поступает всего из двух стран – Чили и Перу. Они всегда были бедными, и бедными остаются. Несмотря на то, что спрос на эти компоненты с распространением ноутбуков и смартфонов взлетел до небес. Другие ресурсы поступают из шахт Австралии и даже Казахстана, но факт остается фактом. Обеспечить добычу всего необходимого на своей территории штаты не могут, как и в случае с ископаемым топливом залежи лития и кадмия распределены по планете неравномерно, и страны, располагающие ими, не те, в которых они необходимы. Большинство знакомых мне американцев не осознает, что их айфоны работают на ископаемом топливе, Однако, заряжая ноутбук или телефон, вы подсоединяете их к источнику тока в проводах, тока, который, вероятнее всего, рожденный электростанцией, мирно сжигающий уголь где-то на окраине города. То же касается вашего холодильника, тостера, телевизора и всех ламп в доме. Даже школа, больницы и офисы получают электричество от электростанции, как и вся техника внутри них. Кстати, помните, вы задумывались о покупке электромобиля, он тоже будет потреблять энергию? Связанный с источником ископаемого топлива, пуповиной из свинца, никеля, кадмия или лития, электромобиль загрязняет воздух на другом конце города, чтобы ваш район казался зеленым и чистым. Один плюс. За последние 50 лет использование горючих ископаемых стало намного экологичнее. Далеко вперед шагнули процессы очистки продуктов горения от свинца и серы. Как следствие, во многих городах заметно очистился воздух. Однако главный источник загрязнения атмосферы, образующийся в результате работы электростанций и двигателей, нельзя увидеть или почувствовать. Вы, возможно, даже не заметили, как он превратился в угрозу. Речь об углекислом газе. С каждым годом его становится все больше, И не исключено, что однажды он всех нас убьет.